Сколько частей речи в русском языке? Правдин, взяв книгу. Вижу, это грамматика. Что же вы о ней знаете? Митрофан. Много, существительное да прилагательное. Правдин. Дверь, например, какое имя? Существительное или прилагательное? Митрофан. Дверь. Которая дверь? Правдин. Которая дверь? Вот это. Митрофан. Это? «Прилагательна». «Правдин, почему же?» «Митрофан». «Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит, еще не повешена. Так-то, пока мисс существительна». «Стародум». «Так поэтому у тебя слово «дурак» прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку». «Митрофан». «И ведомо». «Фанвизин. Недроссель». Сейчас любой школьник, наверное, без труда отличит прилагательное от существительного. Например, зелень листьев, зелёные листья. Смысл один, но зелень существительное, хотя и обозначает цвет, а зелёные прилагательное. Что их отличает? Формальные признаки, особое оформление слова. У прилагательных свои окончания. Золото волос. Слово золото определяет предмет, указывает на его качество, цвет как прилагательное, но по форме слово оно существительное. Посуда из серебра то же самое, что серебряная посуда, но части речи разные. Быстрота существительное, быстрый прилагательное. Так же как и белизна белый, смелость смелый и тому подобное. Или, например, больной. Впрочем, здесь уже не так всё просто, и не каждый школьник при грамматическом разборе сразу сообразит, в чём дело. И мы уже готовы спросить, которая дверь? То есть, какой больной? Просто больной? Или больной человек? У слов «военный», «рабочий», «ученый» и тому подобное все как у прилагательных, но они могут быть и существительными. Выходит, одно слово может быть и прилагательным, и существительным. Всякое слово кажется простым, пока мы не заглядываем в него поглубже. Вполне обычно слово «пропасть» – существительное женского рода. Но живой язык и здесь задает нелегкие задачи. Вот три примера из классической литературы. Первое. Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки. Лермонтов. Второе. Я нашила пропасть, да после траура все еще не решаюсь щеголять-то. Островский. Третье. Тьфу, пропасть, говорит она. И тут дурак, кто слушает людских всех враг. Крылов. С первым предложением всё просто. Пропасть, как указывается в словаре, означает глубокая отвесная впадина на земной поверхности. Во втором предложении слово пропасть не только изменило смысл, приобрело значение множества. Это уже и не существительное, а что же, числительное, наречие. В третьем предложении оно вообще не имеет как будто никакого значения, а просто оказывается восклицанием, выражающим досаду, раздражение, неудовольствие. Другими словами, междометие. Но, может быть, это редчайший случай в языке, когда существительное не является существительным. Не такие уж редкие. Когда мы говорим: "Он человек добрый", мы вовсе не хотим подчеркнуть, что он человек, а не зверь. Она женщина умная. Всё равно, что она умная. Слова "человек", "женщина" в этом случае как бы утратили своё основное значение и приобрели значение местоимений. То есть Он такой добрый, она такая умная. Ещё нагляднее это в примерах. Строгость вещь хорошая. Дело было вечером. Воспитание важный вопрос. Где слова дело, вещь вопрос, как говорят лингвисты, лексические опустышни. Они выполняют функции указательных местоимений. Сравним: дело было в июне. Это было в июне. Смысл один. Нужно ли говорить о сотнях, тысячах случаях, представляющих для нас столько трудностей на письме? Бестолку и бестолковый. Со зла, сзади, до упаду и до темна. Навстречу и навстречу, и другое. И такие переходы, противоречия, характерны не только для существительных. Попробуем решить проблему двух «ах» у Пушкина. Впрочем, кажется, что «ах» всегда «ах», междометие. Очень уж оно просто и определенно. В третьей главе Евгения Онегина описывается, как Татьяна ждёт Евгения. И между тем душа в ней ныла, и слёз был полон томный взор. Вдруг топот кровь её застыла. Вот ближе скачут и на двор. Евгений, ах! И легчи тени, Татьяна прыг в другие тени. Ах, ото вскрикнула Татьяна. Здесь ах междометие. Второй случай как будто ничем не отличается от первого. В пятой главе в описании сна Татьяны Но вдруг сугроб зашевелился, и кто же из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна: "Ах, а он реветь!" Академик Щерба в отношении этого "ах" писал: "Для меня "ах" относится к Татьяне и является глаголом, а вовсе не междометием". Да, оно обозначает действие, так же как и "прыг" в предыдущем примере. Учёные, выделяя классы, группы слов и формы, стараются наиболее полно и точно описать структуру языка. Но взгляды учёных меняются, наука развивается. Мы привыкаем к определённым классификациям. Однако это условное деление, абсолютно строгое и чёткое. Слова могут переходить из одной части речи в другую. В одних и тех же классах слов обнаруживаются грамматические признаки разных частей речи. Границы между ними неустойчивые, колеблющиеся. Может быть, это недостаток языка? Нет, как уже отмечалось, это признак высокого развития языка, его способности выражать тончайшие оттенки мысли. Это грамматическая основа гибкости языка. Академик Виноградов начал свой капитальный труд Русский язык: грамматическое учение о слове со известного высказывания: "Два дела особенно трудны это писать словарь и грамматику". От трудностей действительно много. Уж на что казалась бы ясная определенная вещь, имя числительное. Но и здесь много противоречивых суждений. Трудности и противоречия начинаются буквально с самого начала, с числительного 1. Я написал числительного, а ведь это одна из возможных точек зрения. Другие лингвисты считают 1 прилагательным, 3 местоименным прилагательным. И для этого есть серьезное основание. Слово 1 обладает рядом таких грамматических признаков, которыми характеризуются прилагательные и которых нет учислительных. Многие лингвисты исключили числительные из разряда частей речи, распределили их от части среди имён существительных. Например, пять тот же тип, что лошадь. От части среди имён прилагательных, например, пятый тот же тип, что красный. Даже учёный лингвист Боголепов, написавший в защиту числительных прекрасную статью "Пропавшая часть речи", не считал один числительным. Так как один не обозначает число, как совокупность народных предметов, а обозначает только один предмет. Более того, по мнению Боголепова, в своём значении оно оказывается даже лишним в языке. Ведь сказать один стол и просто стол в смысле обозначения единственности названного предмета одно и то же. Конечно, значение единственности обозначаемого предмета выражается единственным числом существительных. Как же так? Ведь 1 это первая цифра, основная цифра. Но и здесь отвечал Боголепов: слово один оказывается лишним. Мы обходимся без него. Для обозначения цифры 1 употребляется слово единица. А разве не с него начинается счёт? Боголепов возражал: при счёте вместо один мы чаще говорим раз. Так что ряд счётных слов у нас установился в таком виде: раз, 2, 3 и так далее. Это вот ввлечённом счёте. А при конкретном мы просто начинаем считать с названия считываемого предмета. И постоянно можно наблюдать детей, которые в игре производят счёт шагов так: шаг 2 3 и так далее. Или крестьян считающих: мера 2 3 и так далее. Так что и здесь можно обойтись без слова один. Это всё ещё спор в области смысла и назначения слова. Мы не говорили о главных, собственных грамматических, формальных особенностях слова. Так вот, Если внимательно проанализировать формы слова один, то его никак нельзя отнести к группе числительных. Начнём с того, что слово один имеет формы рода: один, одна, одно. Вопреки всякой логике, один имеет формы множественного числа. При таком нелогичном поведении оно естественно выскакивает из круга своего значения, не обозначает число. В саду одни яблони, значит только яблони. Это не числительное, а частица склоняется один не так, как все числительные, а как местоимение: сам, тот, этот, одного, этого, одному, этому и так далее. Впрочем, по значению один часто напоминает неопределённые местоимения. Встретил одного человека, значит, какого-то человека. Встретил кого-то. Итак, что же такое один? Числительное, прилагательное, местоимение, частица? Ответ на этот вопрос непосредственно связан с практикой орфографии и правильной устной речью. Вчислительных немало трудных случаев, когда не знаешь, как сказать, как написать. Например, что выбрать: с тысячью рублями, с тысячи рублей, с тысячью рублей, с тысячи рублями. С пятью рублей так мы не говорим. В сочетании с существительным числительное согласуется, то есть существительное и числительное стоят в одном падеже. Но когда слово «тысяча» стоит в творительном падеже, а существительное в родительном, есть веские основания не считать слово «тысяча» числительным. А чем же? Конечно, существительным. Как и все существительные, слово «тысяча» имеет не только категорию падежа, но и категории числа и рода. Легко возразить, но ведь оно обозначает число. И если мы один при счете можем заменить словом «раз», то «тысяча» ничем не заменяется. Слово тысячи имеет числительное значение, и этого уже достаточно, чтобы отнести его к числительным. Достаточно ли? Тогда к числительным придётся отнести и такие слова, как пара, десяток, дюжина, сотня. А что сказать в отношении слов треть, четверть, двойка, пятёрка, десятина, пяток и другие? К тому же есть ещё группа слов, обозначающих неопределённо большое количество чего-нибудь пропасть, масса, бездна, уйма и так далее. Вопрос не так прост, как кажется. Боголепов в названной выше статье так писал о словах тысяча, миллион, миллиард. В системе форм у этих слов и их употреблению соответствуют их значения, так как слова тысяча, миллион и тому подобные обозначают не просто количество, а данное количество как единицу счёта, следовательно, как предмет Тысячи и миллионы мы можем считать так же легко, как луковицы и огурцы. Одна луковица – одна тысяча, две луковицы – две тысячи, пять луковиц – пять тысяч и т.д. Один миллион – один огурец, два миллиона – два огурца, пять миллионов – пять огурцов и т.д. Разобравшись в особенностях числительных, мы легко поймем, почему вопреки очевидной, казалось бы, логике, глагол в предложении «мир», В обсуждении принял участие 41 человек, стоит в единственном числе. Вот если бы речь шла о 39, 40 или 46-48 участниках, глагол, как ему и положено в сочетании с числительными, стоял бы во множественном числе. Другой пример. За один день выставку осмотрело 1000 человек. А если миллион, глагол тоже будет стоять в единственном числе. Тот, кто не знаком с особенностями числительных, обязательно будет стараться в таких случаях употребить множественное число. Он будет руководствоваться здравым смыслом, прибегнет к аналогии, сочетанием глагола с другими числительными и ошибётся. Сопоставьте два слова: 10 и десяток. Нельзя сказать 2 10, 5 10. Зато свободно мы говорим 2 десятка, 5 десятков, потому что десяток существительное, а 10 числительное. Числительные – не предметы, а абстрактные числовые обозначения, и их нельзя считать как луковицы или огурцы. Кроме того, есть еще так называемые порядковые числительные. Почему так называемые? Да потому что многие лингвисты считают их не числительными, а прилагательными. Обычно бойцами, воинами являются мужчины. Но если женщина одета в военную форму и несет военную службу, разве ее нельзя считать бойцом, воином, солдатом? Подобно этому и порядковые числительные носят форму прилагательных, ничем не отличаются от них в своем поведении. Конечно, порядковые числительные прямо соотносятся с соответствующими количественными 5-5, 6-6. Считать 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и другие порядковые определения числительными, писал Виноградов. То же самое, что находить в относительных прилагательных вчерашний, сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний и тому подобное, Наречие времени или отглагольные прилагательные на -ый, типа поленялый, называть глаголами прошедшего времени. Форма здесь сильнее значения. Если бы при выделении частей речи мы учитывали только значение слова, то никогда бы не выпутались из противоречий. В самом деле, пять, пятый также соотносится как тишь, тихий. Не считаем мы числительным и слова двойной, тройной, двойственный, двоеякий и другие. Кроме того, есть группа неопределённо-количественных. Вот только трудно сказать, чего: числительных, наречий или даже прилагательных. Несколько, мало, много, немного и другие. Кроме того есть, но, вероятно, уже достаточно числительных. Понятно, что если к этой, как будто математически строгой, определённой и лингвистически относительно простой категории столько неопределённого и противоречивого, то что уж говорить о других частях речи? Если какие-то группы слов можно с равными или почти основаниями относить то к одной, то к другой категории, то естественно возникает вопрос: какие же критерии считать необходимыми и достаточными для распределения слов по частям речи? И как следствие, и другой вопрос: а сколько вообще частей речи в нашем языке? Академик Щерба в известной статье о частях речи в русском языке рассуждал Если мы данное слово относим к какому-то классу, к какой-то категории, то, само собой разумеется, что должны быть какие-то внешние выразители этих категорий. Внешние выразители, или точнее формальные признаки, могут быть весьма различными – окончание, суффиксы, приставки, а также интонация, ударение, порядок слов и другое. В фразе «когда вы приехали» ударение на «когда» определяет его как наречие, А с учётом ударения в фразе, когда вы приехали, было ещё светло, определять его как союз. Но ведь один и тот же формальный признак может характеризовать разные категории. Например, окончание -а в слове вода выражает именительный падеж существительного женского рода, а в слове стола родительного мужского. Форма одна, а, а значения разные. Следовательно, важно учитывать не только форму, но и значение, причем не лексическое, а грамматическое. Скажем, в существительных, значение предметности – то же самое значение, которое позволяет нам даже действие качества, бег, доброта, представлять, мыслить как предметы. Разные значения, выражаемые падежными формами и другое. Здесь, как и всегда, форма неразрывно связана с содержанием. Академик Щерба так формулирует этот основной закон грамматики. Существование всякой грамматической категории обуславливается тесной, неразрывной связью её смысла и всех её формальных признаков. Определив категории, Щерба попытался распределить слова по группам, по так называемым частям речи. Прежде всего, он выделил очень неясную и туманную категорию междометий. Междометия очень различны: с восклицаниями ах, ох, ура, эге, чу. Всё просто. А что такое горе, ужас, глупости? Существительное или междометие? А бац, бух, хлоп, щёлк? Глагол или междометие? А как отнестись к обычным в разговоре: брось, валяй, давай? Повелительное наклонение? А как целые предложения? Вот те раз, была не была, вот так клюква. Ведь это цельные, устойчивые выражения, смысл их не складывается из значений отдельных слов. Он оказывается не суммой, а так сказать, произведением составляющих предложения элементов. И передаёт оно чувства, эмоции говорящего. Но с другой стороны, новая сложность. Если в предложении выражаются чувства, значит оно междометие. Разве как хороши, как свежи были розы, тоже междометие. Основной признак междометия это обособленность, отсутствие связи с другими словами. Далее в той же работе называются слова знаменательные, существительные, прилагательные, глаголы и тому подобное, и служебные. Для тех, кто усвоил школьную грамматику, в классификации «щербы» много неожиданного. Так «щербы» относят к словам количественным, то есть числительным. Слова типа «много», «мало». Причастия, которые обычно признаются глагольными формами, он заносит в разряд прилагательных, а «деи причастия» в разряд наречий. И вот на каком основании. Известно, что причастие совмещает в себе признаки глагола и прилагательного. Большинство грамматистов считают, что причастие, сохраняя основные глагольные категории залог, вид, время, теснее связано с глаголом. Но какие признаки сильнее, прочнее в причастии признаки глагола или прилагательного? По мнению Ещербы, признаки прилагательного. Во всяком случае, признаки глагола как бы временны. В причастии они могут исчезать, утрачиваться, тогда как признаки прилагательного устойчивы. Точно так же идеи причастия нередко теряют глагольность и легко превращаются в простое наречие. Щерба считает неправильным распространенное определение глагола как части речи, которое выражает действие или состояние предмета. В глаголе основным значением является только действие, а вовсе не состояние. Состояние выражает другая часть речи категория состояния. Так назвала её Щерба. Это слова нельзя, можно, должен, рад, готов и другие. Из этого определения глаголу следовало, что связка быть не глагол, потому что она не имеет значения действия, она вообще не знаменательна. И Щерба отнёс связки к словам служебным и выделил их как и предлоги, союзы, в особую группу, в особую часть речи. Таким образом, Щерба выделил 14 частей речи, 14 основных групп, слов. А если подключить сюда претендентов на право называться самостоятельной частью речи, почему, например, не считать самостоятельными частями речи причастие идеи причастия? Потому что они совмещают признаки других частей речи? А разве наречия или местоимения не отличаются тем же, а частицы, приставки? То, как отметил академик Виноградов, «Число частей речи в русском языке перешагнет за 20». И продолжал. Но с той же легкостью, с какой растет число частей речи в грамматических теориях одних лингвистов, оно убывает в концепциях других. Действительно из выделяемых обычно грамматикой десяти частей речи числительные и местоимения легко распределяются между существительными, прилагательными и наречиями. Например, количественные числительные часто относили к существительным, Порядковые к прилагательным. Местоимения кто, кто-то, никто и другие имеют много общего с существительными, а местоимения мой, наш, какой, никакой и другие в грамматическом отношении почти ничем не отличаются от прилагательных. Так остаётся только восемь частей речи. Но очевидна неравнозначность оставшихся групп слов. Строго говоря, едва ли правомерно несамостоятельные и незначительные вспомогательные слова возводить в ранг частей речи, например, предлоги. Сами они обычно ничего не значат, указывают на отношения между словами. Существуют они только благодаря существительному. На них даже не падает ударение. Претензии их на высокое звание части речи, их стремление стать в один ряд с существительными совершенно неоправданы. У приставки не меньше прав и достоинств, чем у предлога, однако она не считается самостоятельной частью речи. Не пора ли исключить служебные слова и междометия из числа частей речи? В 30-е годы 20-го века выдающийся французский лингвист Вандриэс писал в книге Язык. Классифицировать части речи настолько трудно, что до сих пор никто удовлетворительной классификации их не создал. По традиции, восходящей к греческим логикам, французская классическая грамматика различает их 10. Но эта классификация не выдерживает критики. Её трудно применить даже к языкам, на которых она была создана, но ещё труднее применить её к языкам, к которым она совсем не подходит. Исследуя её глубже, мы приходим к необходимости её исправить. И как раз больше всего сомнений у Вандриса вызвало междометие, та самая категория, которая ещё при представлялась туманной. Французский учёный предлагал: прежде всего, надо исключить из части речи междометие. Как бы ни было велико значение междометия в речи, в нём есть что-то, что его обособляет от других частей речи. Оно явление другого порядка. Вообще оно не имеет ничего общего с морфологией. Оно представляет собой специальную форму речи, речь аффективную, эмоциональную, или иногда речь активную, действенную. Итак, остались только четыре части речи: существительное, прилагательное, глагол и наречие. Пусть будет мало частей речи, но зато несомненных. Увы, сомнения не кончались. Академик Виноградов писал в этой связи. Если лингвистический скептицизм простирается дальше, то подвергается сомнению право на речи и название самостоятельной части речи. Ведь одни разряды на речи находятся в тесной связи с прилагательными, другие – существительными, третьи не имеют ярко выраженных морфологических признаков особой категории. Вспомним, как много арф и графических ошибок именно в наречиях вследствие неопределённости этой категории. Но и между прилагательными и существительными часто нет чётких различий. В Андриис пришёл к следующему выводу: между ними, прилагательными и существительными, нет чёткой грамматической границы. Их можно соединить в одну категорию категорию имени. Продолжая этот отбор, мы приходим к тому, что существует только две части речи: Глагол и имя. К ним сводятся все остальные части речи. Сколько всё-таки частей речи в русском языке? В 30-е годы 20-го века, очень популярной, выдержавшей множество изданий книги Пешковского Русский синтаксис в научном освещении, выделялись четыре основные части речи: существительное, прилагательное, глагол и наречие. Об остальных категориях было сказано глухо. В «Капитальном труде» Виноградова «Русский язык» издание 1-е, 1947 год, издание 2-е, посмертное, 1972 год. Категории слов делились на части речи – существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, категория состояния и частицы речи – частицы в собственном смысле, частицы связки, предлоги, союзы. Кроме того, самостоятельно выделялись две другие категории, Модальные слова и междометия. Академическая грамматика 1952-1954 годов установила 10 частей речи: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частицы, междометие. Новая академическая грамматика, вышедшая в 1970 году под редакцией профессора Шведовой, сохранила те же части речи. Но эта близость старой и новой грамматик кажущаяся. Сохранив количество разрядов, новая грамматика изменила их состав. Изменение весьма значительное. Так в разделе местоимений остались только местоимения существительные: он, кто, что, никто, ничто. А местоимения мой, твой, наш, какой, который, чей-нибудь, никакой и другие оказались среди прилагательных. В разряд прилагательных были отнесены порядковые числительные, которые в новой грамматике называются порядковыми прилагательными. Бывшая числительная один и другие. Наверное, и в будущей академической грамматике многое будет расставлено иначе. Как всё просто и хорошо было в школе, и как усложняют дело лингвисты. Не лучше ли оставить всё по-старому и ничего больше не менять? Оканчивая своё обозрение так называемых частей речи в русском языке, писал в заключении своей статьи о части о хречь академик Щерба Я начинаю слышать тот стон, который идёт из учительских рядов. Как всё сложно? Неужели всё это можно нести в школу? Нам надо бы что-нибудь попроще, поотчётливее, попрактичнее. К сожалению, жизнь людей непроста. И если мы хотим изучать жизнь, а язык есть кусочек жизни людей, то это не может быть просто и схематично. Всякое упрощение, схематизация Грозит разойтись с жизнью, а главное, перестает учить наблюдать жизнь и ее факты, перестает учить вдумываться в ее факты.